Юля. После трезвова лета в первый раз я выпила не первого числа. Многие смеялись, что ровно в 12:00 я буду заливать в себя из трёх бутылок, но этого не произошло. Почему? Потому что основной целью эксперимента было не выдержать конкретный срок, но срок был той подпоркой, которая служила ориентиром и маяком в океане неопределённости. Я исходила из того, что месяц мало. После месяца я обычно и срывалась. этот рубеж надо было преодолевать. В то же время год, с которого и началась эта книга, этот отрезок мне явно не по силам и больше пугал, чем вдохновлял. Таким образом, 3 месяца стали достаточно долгим сроком, чтобы бросить мне вызов и не настолько пугающим, как год. Есть маленькие вещи, которые мы привыкли делать каждый день, но на самом деле делать не хотим. Изменяя привычки, мы показываем себе, что да, можно жить и вот так, и это не хуже, а может быть, даже и лучше. В те моменты, когда летом мне хотелось сорваться, последним аргументом всегда было: я жила и пила практически всю жизнь. Надо попробовать иначе. Я всегда могу вернуться и начать пить снова, если мне не понравится. Что я и сделала, когда срок всё-таки подошёл к концу. Я совру, если скажу, что не ждала того вечера. Это не было чем-то, что произойдёт или нет, как сложится звёзды. Нет, мне не терпелось, чтобы это произошло. Я ещё не была до конца свободна. Я ещё жила в иллюзии, что могу пить умеренно, что у меня нет проблем с алкоголем. Просто случился трудный период, от которого надо было отойти на расстояние и сделать выводы. Глупышка. Когда я что-то планирую, но обстоятельства складываются неблагоприятным образом, вместо того, чтобы их учесть и изменить планы, Я, как голодный, бежит к холодильнику, следую плану, несмотря ни на что. Эта ловушка портит настроение, потому что ты начинаешь беситься, когда что-то идёт не так. Великое благо течения по течению недоступно тому сорту любителей выпить, к которому я принадлежу. И раз я запланировала прибухнуть, особенно после такого перерыва, ничто не могло меня остановить. И, если честно, в каждый свой срыв я безотчётно знала, что сегодня, пожалуй, напьюсь. И вот конец недели, я еду по пробкам на дачу с детьми и единственным желанием — всех разложить по кроватям, чтобы пойти открыть бутылочку вина. Но когда я уложу детей, я уже тоже мечтаю поспать. Мой так долго тренируемый навык слушать себя даёт сбой, потому что на повестке дня существует великий план прервать безалкогольное бытие. Я хочу спать, но читаю книгу и пью вино. Всего пара бокалов. Я хвалю себя потому, что остановилась и думаю: "Нет. Я больше всего на свете хочу верить, что в моих силах стать умеренным потребителем, стать как все". На следующий день мне нужно было отредактировать важный текст для издательства. Из-за тех двух бокалов это было тяжелее, чем могло бы быть. Но я не сожалела. Я тихо радовалась, что выпила только два бокала. что повела себя нормально, а не как человек, у которого проблемы с алкоголем. Как будто я встретила бывшего и радовалась, что лишь слегка улыбнулась и кивнула ему в знак приветствия, вместо того, чтобы броситься на шею с криками: "Где ты пропадал, сукин сын?" Карина. Я решилась на это в дверях, когда Серёжа уже уходил на работу. Нам надо поговорить. Чёрт, почему у меня дрожит голос? Вечером поговорим, ок? Ладно. Тогда уложу детей спать пораньше, тоже не задерживайся. Угу. Mm -hmm. Сможешь? Угу. Mm -hmm. Серёж, как же хочется ударить его по лицу. Заорала я хорошенько. Чего ты орёшь-то? Что я сказала? Наконец-то в его глазах проскользнула осмысленность. Он смотрел на меня в упор и молчал. Вечером надо прийти пораньше. Надо поговорить. Понятно. Да, приду пораньше. Я с силой захлопнула за ним дверь и прибежали дети. Просто подул ветер, не бойтесь. Серёжа не то, что не пришёл пораньше. Он опоздал. Я уснула вместе с детьми, так его и не дождавшись. А утром я сделала то, чего не делала никогда. Юля. Мне хочется рассказать кое-что раньше, чем случилось остальное. Остальное одно из самых важных событий этого года. Промотаем время на месяц вперёд. От первых двух бокалов и иллюзии об умеренности к её краху. Мы сидим в ресторане с подругой Аней, отмечаем день рождения. До этого я не спала всю ночь. Сутки напролёт тусила и пила. С ней мы тоже потребляем шампанское. Я мечтаю о сне, и алкоголь единственное, что держит моё тощее тело в вертикальном положении. И тут она кое-что вспоминает. Нет, она не хотела завести разговор обо мне. Мы обсуждали личную жизнь. Но мужчина её грёз, когда-то заносил меня пьяную в подъезд, и так мы вспомнили случай, который напрочь стёрся из базы данных моей памяти. Надо признать, весьма ненадежный. Зима. Мы с Олей торжествуя после пьянки поехали спать к ней домой. Когда мы вышли из такси в подъезд, она зашла уже одна, а я упала в сугроб и заснула. Она не заметила эту незначительную деталь томного вечера. Оля сама уже действовала на автомате, а на утро даже не помнила, что мы возвращались домой вместе. Дальше. Какие-то парни находят меня, а в моей сумке мобильный телефон, прямо как в сказке про иглу в яйце и Кащея Бессмертного, где в качестве последнего выступаю, конечно же, я. Они вызывают мне такси и отправляют к той Ане, с которой я скрашиваю день рождения, мечтая о сне. Именно её номер был последним набранным в момент возлежания на сугробе. Аня как раз находится в то время со своим мужчиной, и они каким-то образом встречают меня, каким-то образом довозят уже до моего дома и каким-то образом туда заносят, вынужденно сломав дверь подъезда, потому что я не смогла, естественно, не смогла воспроизвести код от домофона. На протяжении всего повествования я играю роль трупа. Думаю, не надо объяснять, сколько шансов было на то, что я могла стать трупом реальным и не стучать сейчас по клавишам, попивая кофе у себя в квартире. Задумалась ли я после того случая, что у меня проблемы с алкоголем? Что я могла умереть, что пора уже с этим что-то делать? Нет. Я слишком мало ценила собственную жизнь, чтобы подвергаться такой экзекуции, как отказ от спиртного. Думаю, именно поэтому люди не бросают, даже если просыпаются с переломанными костями после очередного загула. Они просто ещё не вырастили любовь к себе настолько, чтобы она могла как-то повлиять на их решение. Зато я лично знаю нескольких, которые завязывали после того, как пьяные за рулём врезались в остановке, сбивали людей или стали каким-то другим образом причиной чужой травмы, чужой. Да, жизнь опасная штука. Но алкоголь искусственно делает её опаснее. Наливая бокал в предвкушении отменно повеселиться, хорошо бы помнить, тут сразу вспоминается чеховский образ человека с молоточком, что вместе с поднятым настроением ты получаешь в подарок риск умереть от случайного падения на лестнице, под колёсами машины или от остановки сердца. Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком. и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастье, что как бы он ни был счастлив, жизнь рано или поздно покажет ему свои когти. Стрясёт собеда, болезнь, бедность, потери, и его никто не увидит и не услышит, как теперь он не видит и не слышит других. Но человека с молоточком нет. Счастливый живёт себе, и мелкие житейские заботы волнуют его слегка, как ветер осину, и всё обстоит благополучно. Стоит ли же заменить в цитате счастливого на пьяного, и мы получим прекрасную иллюстрацию статистики смертей, связанных с алкоголем. Есть сильный приём, которым часто пользуются авторы нехудожественных книг, чтобы привлечь читателя на свою сторону. Цифры. Дай страшную статистику. Приведи неприглядные примеры. Чем больше и убедительнее, тем лучше, а потом уже располагай на столь надёжном фундаменте собственной идеей и мыслью. Так они будут казаться читателю значительнее. Цифры повышают авторитет. Цифры помогают убедить, что ты не просто только что выдумал проблему, посса своё ломтик лимона на кухне, а что миллионы или тысячи людей тоже тут подставляем своё. Я уже немного воспользовалась этим приёмом, рассказывая о Саре Пуле, но, конечно, не на всю катушку, потому что вряд ли возможно точно подсчитать Сколько смертей и самоубийств напрямую или косвенно зависело от употребления алкоголя. Последнее, что я скажу в этом ключе, что 63% читателей моего блога ответили да на вопрос: "Знаете ли вы человек, от чья смерть связана со спотным?" Я уверена, что реальная цифра больше, но и это трудно вообразить. Все шутки о том, что спьяного как с гуся вода, а трезвый при таком падении расшибся бы, с одной стороны, правда. Однажды моя подруга Валя скатилась с лестницы таким образом, что я была уверена, её шея нет и быть не может. Но Валя подняла голову, и мы весело заржали, потому что предварительно приняли бутылку виски. Но трезвый просто бы не совершил такие кульбиты. Просто не оступился бы, просто не полез бы на дерево, не стал бы выпрыгивать из машины на ходу или спать в сугробе. Только сейчас, когда я сидела в ресторане с Саней и вспоминала тот случай, До меня действительно дошло, что я могла умереть, что моё тело за ночь занесло бы снегом, а пропитанный алкоголем мозг не очнулся бы никогда. Меня шокировал резкий контраст с тем, как я воспринимала это тогда, 3 года назад. Всё это выглядело весёлым приключением. После того, как мы с Аней, сидя в ресторане, вспомнили случай с сугробом, я открыла нашу переписку с девочками, датированную следующим после происшествия днём. Это был 2016 год. В отличие от моей памяти, что только не хранит телефон. Мы создали в WhatsApp-е группу Последствия субботнего. Орфография сохранена. Я. Ань, я вообще какая была? Я функционировала, говорила что-то. Так странно ничего не помнить. Аня. Ты кидала вещи у одного парня и просила вкусняшку. Аня. Но видно, что была неадекват. Я. Грозный смайлик. Аня. В такси ты спала. Оля. Миша сказал, что когда я пришла домой, то плохо говорила. Я в прошлый раз была самой трезвой, в этот раз Аня. Юль, ну, следующая тусовка твоя, только ты заранее потренируйся. Я. Мне надо просто не пить. Оля. А ты можешь? Я. Легко. Оля. А долго? Аня. Не пить и помнить это легко. Я. Пару раз погоду не пила же как-то. Оля. Во-во. Я. Я придумала себе программу. Год не пью, потом максимум бокал. Оля, это беременность называется. Я. Потом два. Оля. Стоп, подумай об этом в пятницу. Оля. Ты зарываешь свой талант дополнять тусовки приключениями и поисками тебя. Я. Оль, мне реально страшно. Меня могли убить или изнасиловать. У меня огромный синяк. Прикрепила фото. Я. Попрощаемся с зимой и оставим ошибки в ней. Аня. Выпьем чаю. Оля. Вспоминайте хорошие моменты, а то вы загнались. У меня вино. Я. Гивки три бокала. Оля. Одно. Аня. А у меня только просекко. Я. А у меня водичка. Оля. Короче, все целы, было весело, но конец немного смазан. Забыли. Я. Аминь. Аня. История на долгие годы. Итак, вернёмся к самому важному событию этого года борьбы с пьяной распущенностью или алкогольной зависимостью.